247. Гуру. Вызвать перед мысленным взором живой образ учителя, при том с такой ясностью и отчетливостью, чтобы заслонил даже солнце, нелегко и непросто. Но вызвать о нем мысль много легче, и сделать это можно в любой момент. Он близок, но сознание надо обратить на него, как луч прожектора обращается в ту сторону и на тот предмет, который хотят осветить, чтобы увидеть.